Где корм, а где ловушка, не мог я рассмотреть. Манит хмельная чаша, влечет к себе мечеть. А все ж с такой подругой и с кубком огневым уместней мне не в келье, а в кабачке сидеть.